Глава 17 Идти вместе с квадом оказалось легче, чем просто с проводником. Андрей наблюдал за бойцами, за их повадками, навыками и не мог не отметить слаженности действий и явных признаков специальной подготовки. Ведущим шел чип. Часть пути они с Дейлом уже разведали, поэтому началась погоня достаточно спора. Сувенир несколько раз даже подгонял их с чихом. «Не отстаем, не отстаем. Подтягиваемся. варяк ну шустрее». Делать скидок он не собирался. Да, Андрей и не просил. Он переживал, справится ли девушка, выдержит ли выбранный темп. Но Чих бойко шагала позади него. Несколько раз Чип останавливался, дожидался Дейла. Они что-то обсуждали, потом продолжали погоню. Путь получался извилистым. Много раз приходилось сходить с асфальта, А однажды так далеко забрали в сторону, что едва не вошли в лес. Тогда Чип долго совещался с Дейлом. К ним подошел сувенир. «В чем дело?» «След обрывается, командир», — ответил Чип. От этих слов Андрей потяжелело на сердце. Он не смог скрыть огорчения Сувенир посмотрел на него и бодряще сказал. «Спокойно. Это всего лишь значит, что у мародеров весьма опытный ходок в команде. Но и мы не лыком шиты». «И что теперь делать?» – спросил Андрей. От одной мысли, что убийцы отца могут скрыться, бросала в пот. Тихо подошла к нему и взяла за руку. Андрей посмотрел на нее. Быстрая улыбка скользнула по губам, но уже через секунду он снова был серьезен и с тревогой смотрел на свой экскорт. Сувенир ничего ему не ответила и повернулся к своим людям. «Полоса аномалий», – пояснил Дейл, – «уходит в обе стороны от дороги». След мародеров вырывается прямо перед ней. Как будто перепрыгнули. «Надо обходить», — сказал сувенир. «Ясен пень», — пожал плечами Чип. «Решай, в какую сторону». Сувенир посмотрел сначала направо, потом налево и кивнул. «Туда». «Ну, правильно», — полголоса проговорил Дейл. Куда привычней туда и выбрал. Квадовцы засмеялись. Даже Чих улыбнулась шутке. Только Андрею было не до смеха. «Придется делать крюк, чтобы обойти полосу», а это означало потерю времени. У мародеров и так имелась фора, а теперь еще это непредвиденная задержка. Не переживай, варяк от нас с Чипом редко кто уходил, сказал Дейл, так что завтра после обеда, ну, край к вечеру, будет тебе в кого пострелять. Андрей очень на это надеялся. Они направились в сторону леса, практически перпендикулярно дороге. Чип вел их в непосредственной близости от аномалий а счетчик постоянно вибрировал, оповещая о наличии опасности справа. Хотя у Андрея уже получалось распознавать некоторые аномалии и на глаз. Он не знал названий и какую угрозу таят невидимые ловушки, но определял их наличие по различным признакам – дрожащей траве, песчаным столбикам и завиткам, неестественному блеску на земле, мечущимся из стороны в сторону листьям. Все эти моменты откладывались в уголке сознания. «Слышал, что говорят про месть?» — раздался сзади голос сувенира. Андрей не заметил, как тот оказался за спиной. Обычно за ним всегда шла чих. Стревожно поискал глазами девушку, но она спокойно шагала следом за командиром квада. «В зоне нельзя погружаться в себя. Принялся не то философствовать, не то поучать сувенир. Потеряешь бдительность и считай труп, аномалии, мутанты, бандиты» концентрации всей этой гадости на кубометр здешнего воздуха сверх всякой меры. Он замолчал, словно задумался о чем-то своем, потом продолжил. Если бы нас послушали в прошлый раз, когда образовалась первая зона, то, возможно, ничего этого не случилось бы. Ни московской катастрофы, ни дальнейшего распространения зон аномальной активности. Как мы ни старались, но эта мерзость все же просочилась в мир. И вот результат, он обвел вокруг взглядом. Большинство из нашей организации махнули на все рукой, решили, что усилия бесполезны. И знаешь, у меня самого огромное желание с ними согласиться. Но я не привык сдаваться, как и мои ребята. Мы делаем все, что в наших силах, стараемся всеми способами оградить обычный мир обычных людей от опасностей, порожденных зоной. «Ты меня агитируешь, что ли?» – удивился Андрей. «Нет», – сувенир принял слегка сконфуженный вид, – «хотя, может быть». Нам бойцы никогда не помешают. Просто никто не понимает или не желает понять, что если плотину прорвет, то всех затопит. И так уже слухи ходят о людях, которых зона к себе зовет. И я не о сталкерах сейчас, а о самых обычных людях, которые о зоне ни сном, ни духом. Андрей насторожился. Сувенир все никак не успокоится. «Земля заражена», — вещал усач. «Москва была первой, за ней последуют другие. Зона – это раковая опухоль планеты, и если не искоренить ее сразу, она даст метастазы. Вот тогда уже процесс не остановить. Начнется эпидемия, от которой нет вакцины. Она весь мир превратит в одну сплошную зону, а людей – в сталкеров. Ты хотел бы этого? А, варяк думаешь что нет», – как можно нейтральнее ответил Андрей. «Мне не нравится это место», и если бы не артефакт, который нам крайне необходим, к зоне на выстрел из гаубицы не подошел бы». «Вот о чем я и говорю», — продолжил сувенир. «А что бы ты сделал с разносчиками болезни?» В вопросе ощущался явный подвох. «Не знаю», — осторожно ответил Андрей. «К счастью, я таких не встречал». «К счастью, к счастью», — протянул командир квада. «К счастью, но ты подумай над тем, что я сказал». «Подумай». Сувенир прибавил шагу, обогнал собеседника, приблизился к Чипу и Дейлу. «Долго еще? А то сейчас в лесу окажемся». «Нет, все, уже поворачиваем», — ответил Чип. Пока шли обратно к дороге, Андрей внимательно следил за сувениром. Тот хоть и казался простым, но на самом деле был еще тем хитрецом. Выбрав момент, Андрей обернулся к девушке, остановился, подождал, пока она подойдет. «Устала, наверное». «Давай мне рюкзак». Помогая снять, чуть наклонился и едва слышно произнес. «Держись ближе ко мне и смотри, чтобы между нами никого не было». Потом добавил чуть более громко. «Потерпи еще немного, скоро отдохнем». «Да, хорошо», — ответила девушка и тяжко вздохнула. «Спасибо». Краем глаза увидел, что Добрыня с издевкой улыбается, мол, сам виноват, нечего было девку с собой в зону тащить, теперь сюсюкайся. Андрей надеялся, что и «Сувенир» воспринял их маленький разговор так же. Оглядываться не стал, но, казалось, подозрительный взгляд командира «Квада» прямо-таки прожигал спину. Достигнув асфальта, сделали вынужденный привал. «Сувенир» отправил Дейла на разведку. Во время отдыха почти не разговаривали, попили воды, обменялись несколькими малозначными фразами. При этом «Сувенир» относился к Андрею с Чихом весьма благожелательно хоть-то и не было недавно никакого разговора. Дэйль вернулся с сумерками. Следы он обнаружил и достаточно чёткие. Обсудили с командиром и чипом, можно ли сократить дистанцию, срезать где-нибудь, но по всему выходило, что мародёры выбрали практически оптимальный путь и не остаётся ничего другого, кроме как следовать за ними. Так и сделали. Отправились дальше. Но вскоре Андрей заметил, что этот отрезок погони давался чиху нелегко, Девушка устала. Это читалось в движениях, по выражению лица, по глазам, из которых исчез был и блеск. Андрей и так уже взял все ее вещи, больше ничем помочь не мог. Между тем быстро темнело. Шли вперед, пока могли различать следы мародеров. Сувенир объявил остановку и ночлег, когда уже опустилась ночь, идти стало не просто трудно, но и опасно. Место для стоянки выбрали чуть в стороне от дороги, выкопали ямку для костра, развели огонь. Пока Добрыня, Андрей Чих занимались ужином, остальные выставили охранный периметр. За едой бойцы квада перебрасывались шуточками, вели себя непринужденно и вполне дружелюбно, но Андрей все равно оставался настороженным. Ему хватило короткого общения с сувениром, чтобы начать искать в каждом слове двойной смысл, скрытую угрозу. «Да расслабься ты!» — заметил его напряжение Дейл. «Я же сказал, что нагоним, значит, так и будет. Есть у нас с братаном кое-какие мыслишки». «Что за мыслишки?» — сразу спросил сувенир. «Давай, выкладывай». Дейл сунул за щеку кусок сушеного мяса, обтер руки о куртку, достал карту, развернул ее на земле, недалеко от костра, чтобы хватило света рассмотреть. «Я прошел по следам вот досюда». — сказал он с набитым ртом и ткнул пальцем в карту. Андрей придвинулся ближе и внимательно посмотрел. — А вот здесь, — Дейл снова показал пальцем, они пытались пройти в направлении на северо-запад, но наткнулись на хитрое скопление аномалий, которое, если не знать точного пути, будь ты хоть трижды опытный, сходу не преодолеть. Поэтому вернулись снова на дорогу. — Ну? — нетерпеливо спросил сувенир. — Так что вы придумали? Я пока не услышал. «Спокуха, командир!» – Дэл выковырял из зубов застрявшее мясо, сплюнул в сторону и продолжил. «Мы прикинули направление, куда мародеры хотели срезать, потом посмотрели, что там дальше по дороге, и поняли, куда они направляются. И куда же?» – скептически поинтересовался сувенир. «Вот смотри. Если они дойдут по дороге сюда и повернут, то окажутся прямехонько в точке, куда попали бы, если бы знали проход через скопление». Дэйл ткнул в карту, а когда убрал палец, то Андрей с удивлением прочитал знакомое название — Кобелева. «Хм!» — задумчиво протянул сувенир. «Варяг! Похоже, не вы одни охотитесь за солнечным жнецом. Не нравится мне все это. Что-то здесь нечисто. Не пойму что, но какая-то хреновина определенно есть. Вряд ли они знают об артефакте», — искренне сказал Андрей, «ведь арт они с чихом выдумали». Но тут ему пришла в голову другая мысль. Если его отец и девушка слышали зовущие голоса, то могли быть и другие, откликнувшиеся на этот зов. Ведь не зря рассказывал про странных туристов участковый. Андрей не помнил его фамилию, тот, что на Лексусе разъезжал. Наверняка про таких же, как Батя и Чиха. Речь шла. — Ну, может, они зачем-то еще туда собрались, — проговорил командир Квада. «Мелочи, потом выясним, если догоним». «И, кстати, это произойдет?» Вопрос уже адресовался Дейлу. «Легко. У Чипа есть подробная карта скопления. Мы пройдем завтра, где мародеры не смогли». «Чип?» Сувенир вопросительно посмотрел на бойца. Тот отхлебнул чай из кружки и молча похлопал себя по карману груди. «Отлично. Думаю, вы правы. Ублюдки идут в Кобелева». варяк «Я согласен», кивнул Андрей. Пойдем на перехват. Если выйти пораньше, то успеем. Дежурство распределили на пятерых. смена Андрея начиналась ближе к утру, сразу после сувенира. Им с Чихом выдали один спальный мешок на двоих. Девушка отправилась спать, а он еще некоторое время сидел у костра. Бросал в огонь травинки и смотрел, как те сгорают. Мысли роились в голове. Он думал об отце, о том, насколько хрупка и непредсказуема жизнь. Дежуривший первым Добрыня посмотрел на него, потом воровато оглянулся, сунул руку за пазуху, достал плоскую фляжку и протянул Андрею. «Держи, помяни», — негромко сказал парень, действительно чем-то похожий на богатыря из русских былин, и не только с ответственным телосложением, а скорее добродушным открытым лицом. Чистый спирт. Андрей поглядел на фляжку. Языки пламени отражались в ее блестящей поверхности. Добрыня качнул рукой, предлагая снова. Почему бы и нет? Взял фляжку, открутил крышку сделал глоток. Спирт обжег пищевод, дыхание перехватило, из глаз потекли слезы, но стало легче. Спасибо, — прохрипел Андрей, вернул фляжку и поднялся. Добрыня кивнул. Чих не спала. Хотела подвинуться, когда подошел Андрей, освобождая место в спальном мешке, но он отказался. Я лучше рядом, не хочу быть стесненным в движениях. Присел рядом, прислонившись спиной к дереву. Она как смогла, обняла его. Андрей погладил девушку по плечу и закрыл глаза. Во рту стоял привкус алкоголя, а в душе засела скорбь. Но заснул он на удивление быстро. Проснулся он от того, что Чих начала метаться и жалобно стонать. Андрей склонился над ней и попробовал разбудить. Но, как и прошлой ночью, ему это не удалось. Он огляделся. Караул нёс Дейл, следующим должен был заступать сувенир. Девушка вскрикнула, и Андрей быстро зажал ей рот рукой. Дежурный повернулся в их сторону, вгляделся в темноту, потом отвернулся в сторону. Андрей убрал руку от лица Чиха и принялся шепотом успокаивать. «Тихо! Все хорошо! Все нормально! Тихо, девочка, тихо!» Он ритмично и мягко похлопывал девушку по плечу. Когда Чих начинала вздрагивать... Андрей крепко обнимал ее, а, почувствовав, что она может скрикнуть, зажимал ей рот. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем девушка успокоилась. Дыхание ее стало ровным, она больше не вздрагивала. Андрей облегченно вздохнул, но вдруг чих громко и четко произнесла. «Бедненький, какой же ужас тебе пришлось испытать!» Ее наполненный жалостью голос разнесся над стоянкой. Андрей сразу посмотрел на караульного – Дейла на прежнем месте не оказалась. Быстро повернулся, и тут глаза ему ударил свет фонарика. «Что у нас тут?» — узнал он голос сувенира. «Убери фонарь и не ори», — недовольно сказал Андрей, стараясь сохранить спокойствие, хотя сердце в груди бешено колотилось. «Кошмары у нее!» «Правда? Что-то не похоже!» В этот момент девушка, не просыпаясь, сказала, «Меня зовут Чих. Приятно познакомиться». Хмыкнул сувенир, выключил фонарь и приказал. «Чип, Дэйл, тащите ее к костру. Добрыня, организуй побольше света». Андрей пошарил рукой в поисках автомата, но увидел свое оружие в руках командира Квада. «Не дури», — сказал сувенир. «Я сам ее отнесу», — мрачно сказал Андрей. «Как хочешь». Добрыня подбросил в костер дров и плеснул на них из своей фляжки, чтобы быстрее занялись. Андрей поднял девушку на руки и поднес ближе к огню. Она открыла глаза. Еще не до конца проснувшись, посмотрела на него и сказала. «Они загрызли птаху». «Что?» Не понял Андрей, осторожно опуская ее на землю под направленными на них дулами автоматов. Дейл забрал у него пистолет и гранаты. «Мутанты! Они загрызли птаху», — говорила Чих. «Доктор, кажется, жив, но сильно покусан. Олег ему было так больно». И, казалось бы, в словах девушки не было ничего особенного, мало ли что могло присниться. Но Андрей понимал, что для сувенира каждое слово подтверждение подозрений. «Не просветите нас, о чем речь?» В голосе командира Квада звучала насмешка и ирония. «Или это не всем можно слышать?» «Ты что-то хочешь сказать?» Андрей с вызовом посмотрел на него. варяк давай проявим друг другу уважение и прекратим эту бессмысленную игру». «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Как я знаю то, что это за нее нашими соратниками объявлено вознаграждение. Ты ошибаешься». Чиха окончательно проснулась и поняла, в каком положении она оказалась. Андрей почувствовал, как ее пальчики с силой сжали его руку. «Мне вторую ночь снится сон про...» — сказала девушка, но сувенир поднял руку, останавливая ее. «Сейчас люди говорят», — резко произнес «Сейчас люди говорят», — резко произнес он. «Варяг, мы же не хотим лишних проблем. Давай решим все сейчас и сразу, потому что с утра нам нужно продолжить погоню за убийцами твоего отца». «Что?» — в Андрея вдруг вскипела злость. «Люди говорят? Ты о чем вообще?» «Я тебе вчера все рассказал, уверен, ты помнишь». Сувенир достал сигарету и закурил. «Я же сказал, варяк подумай, над чем я должен был думать?» — спросил Андрей, пришедший в бешенство тупого фанатизма. — Над той ахинеей, которой ты проехался мне по ушам? Зараза, метастаза, эпидемия. Вы тут совсем с ума посходили со своей зоной. По именам нельзя друг друга называть. Вдруг зона услышит. О, зона знает, как меня зовут, мне конец. Осторожно, зона призвала к себе людей. Это признаки заражения. Осталось только сказать, что зона живая. Да хрена с два». Это всего лишь территории на которой произошел катаклизм. Ни души, ни плоти. Это вы, вы делаете ее живой. Тем, что находитесь здесь, придумываете легенды, приметы, создаете свои правила, законы и, самое главное, верите во всё это. Встречал ли я таких людей, которых ты описывал, несущих заразу, распространяющих какие-то физические метастазы? Нет, не встречал». Но мой отец слышал голоса, зовущие его сюда с непонятной целью. От них у него зверски болела голова. Он терял сознание и несколько раз едва не умер, пока не согласился прийти сюда. А в итоге его зарезал какой-то ублюдок, мародер. И ты думаешь, я поверю, что его позвала зона? Что же тогда твоя пресловутая зона не защитила его? Так что это ты подумай, сувенир. Хорошо подумай, в то ли ты веришь. Усач смотрелся с нисходительной улыбкой. «Все сказал?» Андрей не ответил. «Все равно слова бесполезны. Если человек верит то, во что хочет верить, то переубедить его будет крайне трудно». Сувенир невозмутимо спросил. «С кем она общалась?» Он говорил так, словно девушки тут и не было. Андрей отметил, что это плохой признак. Всеми силами он постарался приглушить ярость и очистить мозг. Она просто говорила во сне. «Ты когда спишь, себя контролируешь?» «Отвечай на вопрос», — сувенир перестал улыбаться. Момент был неподходящим, чтобы разыгрывать из себя героя. «Его зовут Олег Говорков, сержант охраны какой-то лаборатории, уничтоженной мутантами». При этих словах бойцы переглянулись. Потом сувенир снова посмотрел на Андрея и велел продолжать. «Чих видела сон о нападении мутантов прошлой ночью и сейчас, видимо, тоже. Но это только сон». «Только сон, говоришь?» да. Лаборатория n 23 подверглась массированному нападению мутантов почти месяц назад. Весь персонал уничтожен. В живых не осталось ни одного человека, ни лаборанта, ни уборщика, ни охранника. Об этой лаборатории речь. Андрей дернулся, высвобождаясь из рук девушки и подаваясь чуть вперед. «Не знаю. Да мне без разницы». «Да, ты прав. Это не имеет никакого значения». Андрей посмотрел на командира квада и понял – что сувенир для себя все уже решил. Пробежался взглядом по лицам его подчиненных. Не похоже, чтобы хоть один из них сомневался в правоте своего предводителя. Выводы о том, что произойдет дальше, напрашивались сами собой. «Сувенир! Ты же знаешь, что это неправильно!» Сделал он последнюю попытку. «Могу сказать только, что мы выполним, что обещали, и поможем найти убийство его отца, несмотря на то, что они сделали нашу работу». При этих словах у Андрея дернулась верхняя губа, но он сдержался. Сувенир же продолжил. «Не твоя вина, что так произошло. Мы должны это сделать во имя всего человечества. Неужели ты не понимаешь? Он, я, ты. Мы все обязаны». Андрей вздохнул, опустил голову, потом нервно потер виски. «Да будь она все неладно, чтоб она провалилась, это ваша зона. Добрыня, дай выпить». Он, не вставая с земли, протянул руку. Здоровяк вопросительно посмотрел на своего командира. Сувенир одобрительно кивнул. Андрей взял фляжку, приложился к ней, сморщился, закряхтел. Снова поднес фляжку ко рту. В этот раз сделал большой глоток, не выдержал, замотал головой, зарылся лицом в рукав, не глядя протянул фляжку. Когда почувствовал, что ее забирают у него из рук, приоткрыл глаза, брал сувенир, как он рассчитывал, не тоже сделал шаг вперед, потянувшись за своей вещью. Андрей опустил фляжку, схватил из костра пылающую палку, поднес к лицу, развернулся к чипу с Дейлом и выплюнул в них весь спирт, что держал во рту. Пламя окутало квадовцев, заставив их вскрикнуть и отшатнуться. Их одежда занялась сине-оранжевым пламенем. Андрей уже был на ногах, бросил палку в пулеметчика, ударом в челюсть свалил на землю сувенира, схватил чиха за руку и бросился в темноту. Выставив руку со счётчиком вперёд, он слушал писки прибора, наплевав на то, что бывшие спутники тоже могут слышать, хотя по звукам они ещё гасили огонь на товарищах. Посчитав, что удалились уже на достаточное расстояние, Андрей остановился, перевёл счётчик в режим вибрации и зашептал, «Нам надо затаиться. Если они сильно разозлились, то пойдут нас искать прямо сейчас». Возня у костра затихла. Либо слушают, либо уже начали поиски, — решил Андрей. Выбрал подходящие, на его взгляд, кусты, убедился, что рядом нет аномалий, и, стараясь не шуметь, помог пробраться в заросли девушки и спрятался сам. Она прижалась к нему и дрожала всем телом. Он обнял ее за плечи и чувствовал, как быстро бьется ее сердце. Минуты тянулись одна за другой. Глаза стало резать от того, что Андрей постоянно всматривался в темноту леса. Вокруг стояла давящая тишина. Может, он ошибся, и квадовцы решили дождаться утра, а потом начать преследование, резонно предположив, что за ночь беглецы далеко не уйдут. Андрею казалось, что прошел уже целый час. Конечности затекли, но он не решался пошевелиться. Чих немного успокоилось, по крайней мере, сердце уже не выпрыгивало из груди. Зато теперь он начал нервничать. Многое зависело от того, что предпримет сувенир, решится ли на ночное преследование. И когда он уже подумал, что все-таки погони не будет, и хотел выбираться из зарослей, вдруг услышал неподалеку хруст сухой ветки. Кто-то приближался. Они с чихом затаили дыхание, и через пару минут мимо кустов пропыхтел Добрыня с печенегом наперевес, теперь больше похожий не на героя былинных сказаний, а на злобного монстра. Фонари преследователи не использовали, видимо, чтобы не спугнуть беглецов. Когда Добрыня удалился на достаточное расстояние, Андрей сказал девушке на самое ухо, «Жди здесь и не шевелись». Она схватила его за руку, не желая отпускать. «Ты куда? Нам нужно оружие и карта. Я вернусь». Он не собирался больше ничего объяснять или спорить. Как можно тише вылез из кустов и, осторожно перемещаясь от дерева к дереву, направился в сторону от маршрута Добрыни. Сзади не Андрей достаточно неплохо изучил технику перемещения квада. Оставалось надеяться, что он не ошибся в своих наблюдениях и преследовать их с Чихом станут по тому же принципу, как гнались за мародерами. Расчет Андрея оказался верным. Второго бойца он заметил там, где и рассчитывал найти. Шагал почти параллельно пулеметчику. Судя по телосложению, это был один из разведчиков. Андрей на ощупь нашел короткую толстую палку и только собрался пойти следом, как Квадовец остановился. Посмотрел на экран ощетчика. В тусклом свете, исходившем от прибора, Андрей узнал чипа. Разведчик тихонько выругался, развернулся и пошел назад. Забрал чуть в сторону и направился прямо к затаившемуся беглецу. О таком подарке судьбы можно было только мечтать. Андрей замер, и как только чип миновал дерево, за которым он укрылся, ударил дубиной. Тот рухнул на землю, как подкошенный, не успев издать ни звука. Андрей быстро его разоружил и обыскал. Забрал боеприпасы, несколько полосок сушеного мяса, флягу с водой и, самое главное, карту. Оставалось вернуться за девушкой. Когда он подходил к кустам, где оставил ее, сердце замирало. Но он изо всех сил гнал мрачные мысли. «Чих!» — едва слышно позвал он. Она не ответила, и внутри Андрея все сжалось. Он едва не воскликнул от радости, когда через секунду заросли зашевелились, и из них выбралась девушка. «Пошли, уходим!» — сказал он, взяв ее за руку. Но они все же задержались ненадолго, потому что чих порывисто обняла Андрея и держала так крепко, словно боялась отпускать. «Пора!» — прошептал он и почувствовал, как она кивнула в ответ. Они шли весь остаток ночи, по широкой дуге обогнули стоянку и на рассвете вышли к тому месту, где находилось скопление аномалий, ставшее препятствием для мародёров. На карте Чипа был отмечен точный путь через него. Остановились попить воды, и чик вдруг сказала. «Лаборатория, о которой говорил сувенир? Н-23? Я видела такую надпись на карточке доктора Нефёдова. Во сне? Да», кивнула девушка. Это та самая лаборатория. И неправда, что никто оттуда не выжил. Олег выжил. Он упал на артефакт, который сделал его сильнее и помог расправиться с мутантами. А потом доктор воткнул в рану еще один, кажется, чтобы вылечить. Так это же все было во сне. Да и случилось все, если вообще случилось, месяц назад. Олег мог давно погибнуть. Он жив. Чиха опустила взгляд. Потом посмотрела на Андрея и сказала... После того, как закончился сон, он, он каким-то образом почувствовал меня и спросил, как меня зовут. Я ответила. «Да, я слышал», — вздохнул Андрей. Она снова кивнула. «А еще он знает, где я, то есть где мы находимся».